Глава 16. Персей спустился к острову и увидел на скале спящее чудовище Горгону Медузу. Тело у нее было женское, а вместо волос на голове шевелились ядовитые змеи. Взгляд Горгоны превращал человека в камень. Почуяв приближение Персея, змеи на голове Медузы зашипели, и Горгона проснулась. Она уставилась на героя своим ледянящим взглядом. Но Персей не смотрел на Медузу. Он видел ее отражение в своем щите. Один взмах меча, и голова горгоны покатилась по камням, брызжа ядовитой кровью из перерубленной шеи. Преподаватель истории и теории магии Максим Владимирович Мерлин посмотрел на курсантов и улыбнулся. «Заслушались?» «Как видите...» Воспаления магических узлов происходили ещё в Древней Греции и вызывали к жизни жутких мутантов. Но и тогда находились воины, способные убивать магических тварей. А уже потом народная мифология возвела их в ранг богов и героев. Я толкнул локтём Обжорина, который дремал рядом со мной. «Гриша, а?» Обжорин, не непонимающе, захлопал сонными глазами. «Хорош спать! Чем ты ночью занимался?» Гриша оживился. Бросил быстрый взгляд на Мерлина и зашептал. «Ты не поверишь, Костя, я тебе на перерыве такое расскажу!» После вчерашнего происшествия с бароном Симагиным Гриша перестал меня сторониться. Когда я вернулся в группу после разговора со Скворцовым, он первым подошёл ко мне и пожал руку. «Давно хотел сказать тебе спасибо, Костя. После того случая, как ты нас заклинание учил, помнишь? У меня как будто матрица открылась. Теперь всё легко получается». «Ну и отлично!» — улыбнулся я. И тут же перехватил неприязненный взгляд Стоцкого. С Виконтом мы после дуэли не разговаривали. А сегодня Гриша, который всегда старался держаться поближе к Стоцкому, сам предложил мне сесть вместе. Я не стал отказываться. Сидеть рядом с княжной Соловьёвой после её вчерашнего фортеля не хотелось. «О ночных приключениях направо и налево не рассказывают, Гриша», — подколол я обжоренно. «Девушка тебе доверилась, а ты...» «Да при тут девушка?» «Я видел тёмного проводника». «Кого?» — удивился я. «Тёмного проводника», — повторил Гриша. «Ты что, ничего о нём не слышал? Это же легенда училища». «Гриша, я в училище всего третий день», — напомнил я. «Откуда я мог о нём слышать?» «Сейчас я тебе расскажу», — начал Гриша. Но ничего рассказать не успел. «Молодые люди!» — улыбаясь, перебил нас Максим Владимирович. «Думаю, ваш разговор будет интересен всем, тем более, что мы с вами изучаем историю магии. А история, по большей части, как раз и состоит из легенд. Обжорен! Не хотите ли вы выйти сюда и рассказать о тёмном проводнике всей группе?» Я впервые присутствовал на лекции по истории теории магии, но преподаватель Максим Владимирович Мерлин сразу мне понравился слегка сутулящийся, седоволосый, с добродушной улыбкой. Он часто не знал, куда деть крупные кисти рук, и во время лекции то прятал их за спину, то засовывал в карманы брюк. Говорил Максим Владимирович негромко, а к курсантам всегда обращался вежливо, независимо от их происхождения. Вот и сейчас он не вызвал Гришу к доске, а предложил ему выйти. Огромная разница, как по мне. Гриша умоляюще посмотрел на Максима Владимировича, И тот смягчился. «Ну хорошо, Григорий, можете сидеть. Легенду я расскажу сам. Тем более, что немного занимался её изучением». Максим Владимирович заложил руки за спину и задумчиво прошёлся от окна к двери. «Я слышал эту легенду ещё в то время, когда сам учился здесь. Вкратце она звучит так. Время от времени кому-то из курсантов училища является тёмный проводник. Человеческая фигура — Всегда в длинном чёрном плаще с глубоким капюшоном. Его лица никто никогда не видел. Тёмный проводник предлагает курсанту открыть дверь в другой мир, в котором исполнится его самое заветное желание. Непременное условие: курсант должен добровольно согласиться на это, и не просто согласиться, а захотеть. И разумеется, держать встречу с тёмным проводником в тайне. Максим Владимирович остановился возле окна. Глядя на улицу, он легко постучал пальцами по стеклу. Когда я вернулся в училище преподавателем, легенда уже обросла слухами и подробностями. Скажу больше, я сам разговаривал с двумя курсантами, которые, по их словам, встречались с тёмным проводником. Оба они отказались от его предложения и сообщили о встрече преподавателям. Их имена я называть не стану. Но кроме этих двух ребят никто тёмного проводника не видел. «Я видел», — упрямо набычившись, сказал Гриша. «Расскажешь?» — с интересом спросил его Максим Владимирович. «Где ты его видел?» «Ночью. На плацу». «Григорий, а могу я тебя спросить, что ты делал ночью на плацу?» «Я у окна стоял в казарме и увидел человека в чёрном плаще с капюшоном. Он шёл по плацу, а потом исчез». Максим Владимирович почесал ухо, улыбнулся и спросил. «А зачем ты стоял ночью у окна?» «Я деревню вспоминал», — уставившись в парту, ответил Гриша. «Мне по ночам часто деревня вспоминается, особенно летом». Группа грохнула хохотом. Гриша замолчал и покраснел. «Тише», — остановил смех Максим Владимирович. «Чтобы вы знали, меньше одного процента населения империи живёт в столице, и только 30 процентов в больших городах. Скажу больше, исчезни на карте империи хоть несколько деревень, и всем окрестным городам придётся туго. Кто скажет? Почему? Потому что магические узлы останутся без контроля, и рядом с ними могут расплодиться твари, — с места ответила княжна Соловьёва. Вот именно, — кивнул Максим Владимирович. Спасибо за интересный рассказ, Гриша. Садись. Сразу после истории теории магии в расписании стояла физподготовка. На этом занятии я убедился, что поручик Скворцов не из тех, кто откладывает решение в долгий ящик. «Сегодняшнего дня будем учиться работать в парах», — сказал он после обязательной разминки. «Всех прошу к вольеру, господа курсанты». Вольер находился в дальнем углу плаца. Площадка 10 на 10 метров, со всех сторон затянутая проволочной сеткой с таким же потолком. Одной стороной вольер примыкал к металлическому ангару. С противоположной стороны был устроен входной тамбур с двойной сетчатой дверью. «Сегодня у нас практическое занятие по истреблению магических тварей», — сказал Скворцов. «Все вы, кроме курсанта Смирнова, прошли курс фехтования. И сегодня он вам пригодится. Смирнов присоединится к группе позже. Зато у него есть то, чего пока нет ни у кого из вас — практический опыт». Говоря это, Скворцов даже не смотрел на меня, да и никто не смотрел. Все, как завороженные, уставились на пустой вольер. «Курсант Соловьева и курсант Обжорин», — сказал поручик. «Надеть спецкостюмы». Спецкостюмами назывались толстые комбинезоны, в которых курсанты фехтовали друг с другом. Верхний слой костюма представлял собой тонкое металлическое плетение, под которым скрывались вставки из плотного мягкого материала. Костюм подгонялся по размеру при помощи ремней с пряжками. Голову защищал фехтовальный шлем с сетчатым забралом. гриши и Полина быстро натянули спецкостюмы. Я, глядя на них, старался запомнить порядок действий. Не хватало ещё запутаться в многочисленных ремнях. Кажется, лицо Полины побледнело. Но я увидел, как она упрямо сжала губы. «Берите палаши и в вольер», — распорядился поручик. Гриша с Полиной вошли в тамбур вольера. Скворцов запер за ними наружную дверь и только после этого позволил им войти внутрь. «Запереть вторую дверь!» — скомандовал он. Обжорин, чуть замешкавшись, задвинул засов. «Теперь слушайте внимательно», — невозмутимо сказал поручик. «Сейчас откроется дверь ангара, и на вас выпустят шесть магических тварей первого уровня. Это не опасно. При всём желании они не смогут даже прокусить ваши комбинезоны. Ваша задача — уничтожить тварей, одновременно защищая друг друга от нападения. Если возникнут трудности, твари уничтожит специальная команда. Говоря это, поручик расстегнул кобуру на поясе. Я увидел рукоятку пистолета. «Представьте, что клинок — это продолжение вашей руки», — напомнил поручик. «Накачайте в него магию. Готовьтесь». Гриша Обжорин и княжна Соловьёва вытащили из ножен длинные прямые палаши и встали так, чтобы видеть дверь ангара. Клинки они держали перед собой. «Пускай!» — скомандовал поручик, нажав кнопку рации, которая висела у него на ремне портупеи. «Дверь открылась, и оттуда выбежали кролики». Шесть милых созданий, похожих на облачка серого пуха, выскочили на утоптанный песок вольера и уселись, настороженно поводя длинными ушами. Их красные глаза испуганно стреляли по сторонам. Я увидел, как клинок Полины опустился почти к самой земле. Видимо, княжна растерялась от неожиданности. И тут ближайший к ней кролик оттолкнулся от земли длинными лапами и прыгнул. Словно пушистый пушечный снаряд, он одним прыжком преодолел расстояние, которое отделяло его от княжны, ударил ее в грудь и опрокинул на землю. Я услышал крик. Это вскрикнул кто-то из курсантов. Передними лапами и зубами кролик вцепился, в взобрало шлема княжны, а длинными задними лапами, что было сил, барабанил по ее груди. Когти зверька скрежетали по проволочному плетению костюма. Второй кролик прыгнул на Обжорина, но Гриша не сплоховал. Резким взмахом палаша он разрубил зверька ещё в полёте. Коротким уколом достал второго и бросился на помощь княжне. Он попытался сбросить кролика руками. Ещё один зверь ударил в бок Гришину, а Обжорину стоял на ногах. Длинные жёлтые кроличьи резцы проскрежетали по проволочному плетению. Наконец княжна Соловьёва опомнилась. Левой рукой она отбросила кролика от себя. Тот снова прыгнул, и княжне достаточно было только подставить остриё палаша. Кролик напоролся на него. Княжна вскочила на ноги. Несколько быстрых взмахов, и на залитом кровью песке валялись шесть мохнатых тушек. гриши и Полина замерли спиной к спине. Клинки они выставили перед собой, ожидая вторую волну атаки. «Достаточно», — кивнул поручик Скворцов. «Проверьте тварей и сделайте контрольные удары!» Княжна растерянно повернулась к Обжорину. Тот кивнул и подошёл к ближайшему кролику, выставив палаш перед собой. «Стоп!» — резко сказал Скворцов. «В чём дело, курсант Соловьёва?» «Они такие...» — сказала княжна, глядя на поручика. Её голос глухо звучал из-под маски. «Громче! Я не слышу!» «Они милые!» — истерично выкрикнула княжна. «Я не могу!» «Ясно», — кивнул Скворцов. обжорен ты как?» «Я в порядке, господин поручик», — ответил Гриша. «Проверь, твари!» Гриша обошёл всех кроликов, нанося каждому короткий укол под переднюю лапу. «Готово! Выходите из вольера!» Гриша отодвинул железный засов и пропустил книжну вперёд. «Курсант Соловьёва», — мягко сказал Скворцов. «Я понимаю, что когда вы шли в училище...» то были готовы сражаться с драконами, бешеными волками и злобными медведями. Но магические твари бывают разными. Мы не можем угадать, кого превратит в чудовище воспаление магического узла. Четыре года тому назад неожиданный магический выброс превратил в тварей, заячьей выводок. Они растерзали двух взрослых и трёх детей, прежде чем подоспели гвардейцы. Подумайте об этом. Я поняла, господин поручик сухо ответила княжна. «Я рад. И не переживайте. Для первого раза вы хорошо держались», неожиданно мягко добавил Скворцов. «Обжорин молодец». Успевший стянуть шлем, Гриша покраснел от похвалы. «Следующая пара — Стоцкий и Смирнов», сказал поручик. «Надевайте костюмы в вольер». Я был готов к такому повороту. Поэтому перехватил из рук Грижи пропавший потом костюм и принялся натягивать его на себя. «Гриша, шептал я, пока Викон Стоцкий негодующим взглядом сверлил поручика Скворцова. «Помоги ремни застегнуть». «Давай!» Гриша принялся подтягивать на мне застёжки костюма. «Я не буду стоять в паре со Смирновым!» — наконец разродился Виконт. И тут поручик Скворцов показал характер. «Хорошо», — спокойно сказал он Стоцкому. «В таком случае даю вам десять минут на сбор вещей». «И чтобы вашего духу не было в училище! Документы вам пришлют почтой!» Векон стиснул зубы и покраснел от негодования. Скворцов молча смотрел на него. На исходе второй минуты Стоцкий сдался и принялся натягивать костюм. Я к этому времени уже оделся и взвешивал в руке палаш. Оружие оказалось довольно увесистым и непривычным, если учесть, что до сих пор из холодного оружия я держал в руках только кухонный нож и топор. Впрочем, баланс был намного лучше, чем у топора. Это я почувствовал, сделав несколько взмахов. Убедившись, что Стоцкий одевается, поручик Скворцов перевёл взгляд на меня. «Фехтовать ты не умеешь», — сказал он. «Поэтому просто постарайся не отрубить себе пальцы и попробуй свои способности». Мы вошли в тамбур вольера. Идя рядом со Стоцким, я почувствовал, насколько он напряжён. Палаш Викон держал умело. Видно, что далеко не в первый раз. И тут мне в голову пришла здравая мысль. «Не пугайся», — негромко сказал я стоцкому одновременно протягивая в его сторону ледяную паутинку. А затем принялся накачивать энергией его магическую матрицу. Голова в мягком шлеме повернулась в мою сторону. За тёмной сеткой я не видел лица Виконта, но понял его удивление. «Направь всю энергию в клинок и херач на полную», — сказал я ему. И сам сделал то же самое. За моей спиной поручик Скворцов задвинул засов вольера. пускайте эти твари!» — сказал он в рацию.